Глава четвёртая. Дом стальных звезд Я тут же отшатываюсь от шкафа, поспешно захлопывая его. По пути сшибают так долго и скрупулезно собираемые в стопки вещи, сваливая их в одну кучу. Смотри-ка, а у меня наводить беспорядок все еще при ней, довольно скалится здоровяк. Уверена, что хочешь жить с ней? Кири в ответ одним взглядом приструнивает Хуча и вновь смотрит на меня, ожидая ответа на вопрос. «Да я сама с собой болтаю», — труп переносится, изображая мыслительную работу. «Подумала, если буду задавать себе вопросы, память вернется быстрее». «И как, помогает?» — хохотнул Хуч. «Да не особо», — пожимая плечами. «Наверное, надо больше времени». «Я думаю, тебе надо просто хорошо поесть и выспаться». Делает предположение Керри. С запозданием понимаю, что мне не хочется ни того, ни другого. Спать точно не смогу. Нервная система работает на пределе и в диком возбуждении. А еда, я уверена, встанет поперек горла. Но возражения оставляю при себе. Сейчас важнее разобраться в произошедшем и не привлекать внимания. Последнее повторяю себе как мантру. «Давай для начала перенесем вещи», — говорю я, начиная набивать коробки. «А у тебя есть разрешение на хранение холодного оружия?» «Хучи не думает помогать нам с керри, зависает у стендов с веерами из маленьких кинжалов. «Понятия не имею», — огрызаюсь мысленно, а вслух произношу. «Конечно, иначе как бы я их пронесла?» «Да от тебя всего можно ожидать», — пожидает плечами здоровяк. «Не хотелось бы проснуться ночью с этой зубочисткой между лопаток». «Я тебе одну простую вещь скажу». Злясь, поднимая на него глаза. Если тебе эта штучка в спину воткнется, ты уже не проснешься. Вот об этом я и беспокоюсь. Из глаз хуча уходит напускное веселье. Ты, может, и потеряла память, но остаешься той же дель, которая без оглядки бросается в драки. Рик наверняка не станет тебя предупреждать, но я скажу, я за тобой слежу. Он направляет два пальца себе в глаза, а потом на меня. И говорит это все с такой угрозой, что я даже столбенею». «Как там, — сказала Фло, — «Дель, шкатулочка с сюрпризом?» «Да она целый склад с тротилом». «Хуч!» Керри врезает маленьким кулачком ему в плечо и смеется. «Хватит пугать, Дель. Она и так сейчас в прострации». Громила тут же широко улыбается, будто только что и не угрожал мне. «А я что? Я ничего. Просто сразу акцентирую, что в нашей звезде главный я» а то подумает, что надо Дейрика бояться. Бояться можно кого угодно, а вот уважение — это еще заслужить надо, чисто механически возражаю я, заканчивая с коробками с одеждой. «Не, ну ты видела, она даже тут не может просто промолчать». Хуч в наигранном разочаровании взмахивает руками. «Ой, да иди ты!» — хихикает Керри. Дальнейшие сборы проходят под легкую болтовню сокомандников. Из их трёпа я узнаю, что скоро в доме, где проживает наша звезда, будет проходить какая-то вечеринка, и надо бы её масштабом утереть нос каким-то золотозвездным. Единственное, что меня сейчас нервирует, так это поведение Фло. Приняв мое правило о том, что надо молчать в присутствии других, непоседа летает вокруг Хуча. Его льва нигде не видно, и это, видимо, очень расстраивает плутовку. Она чуть ли не на голову ему взбирается все время что-то вынюхивая. И хоть рыжулю никто не замечает, я все равно боюсь, что она выдаст свое присутствие, тем самым обеспечив мне еще сотню подозрений и расспросов. Так, тут вроде бы все? Оглядываясь, спрашивает Керри. Еще в шкафу есть учебники и всякая дребедень. Делаю вид, будто только сейчас вспомнила о такой мелочи, как истыканный ножами портрет. Дребедень? переспрашивает малышка, в удивлении приподнимая брови, а я прикусываю язык. Как-то совсем упускаю тот момент, что расхожие словечки из моего мира тут могут не существовать. Да, мелочь всякая. Я пожимаю плечами и продолжаю потрошить шкаф. Прикрываю его внутренности распахнутой створкой и надеюсь, что Керри не полезет мне помогать. «Чудно у вас на севере выражаются», — хмыкает девушка и подхватывает одну из коробок. «Хуч. «Бери остальное и пошли». Громила беспрекословно подчиняется и впору задуматься, а такой ли он главный в команде. Фло, зову я, когда входная дверь хлопает. «А что мы помним о родителях, Дель? А то странно это как-то. Отец Дейрика прискакал в лекарскую, а моих, похоже, даже не известили. Может, у меня их и нет?» «Как вспомню, так скажу». Лица возникает под самым моим носом. Ее глазки лихорадочно блестят, что настораживает. А вдруг это призрак надвигающейся неприятности. Пойдем быстрее за этим хучем, троторит Фло, и как заправская гончая тянет меня на выход. От него вкусно пахнет. Ты голодная, что ли? Чем вообще перима питаются? Флоренс замирает и оглядывается на меня. На ее мордочке появляется озадаченное выражение, будто она не понимает связи между запахом и едой. Тфу ты!» — наконец выговаривает она. «Да не о том я. От здоровяка пахнет перспективным самцом. Помнишь его льва? Улёт же!» «Ты что, хочешь с ним... Э, спариться?» Я невольно краснею. Подхватываю коробку, в которую в последний момент впихиваю скрученный в рулон портрет неизвестной девушки. Оглядываюсь напоследок и двигаюсь на выход. «Да как тебе такое в голову могло прийти?» возмущенно шипит мне в ухо рыжая плутовка. «Я приличная лиса, а не какая-то подкустовая шелупонь». Вся ее фигура будто бы раздаётся в размерах, Шорстко встает дыбом и искрит. А вокруг появляется темный ореол, что пугает меня не на шутку. Я не знаю, как контролировать Фло. Вдруг она тут сорвётся и разнесёт общежитие на щепки. Всё, всё. Перехватив коробку одной рукой, Вторую я примирительно выставляю вперед. Я же не знаю традиций перимов. Вдруг для вас это норма? Флоренс прищуривается на меня, а потом, задрав мордочку, фыркает и первая вылетает из комнаты. Так и быть, на первый раз прощаю. Но к твоему сведению сообщу, я присматриваю нам кавалера, достойного, умного и богатого. Такой точно обеспечит тебя положительными эмоциями и достаточным притоком энергии. Что? Мне только и остается, что открыть рот от удивления. Хорошо, что на галерке, по которой мы идем к лифту, никого нет, а то к образу неуравновешенной Дель добавился бы самопроизвольный открывающийся рот. Что слышала? Ты спрашивала, чем питаются перимы? Я тебе отвечаю. Мы заходим в кабинку. Ваши эмоции, их оттенок влияют на наш характер. Мы же с тобой будем жить в симбиозе. Ты влияешь на меня, а я на тебя. Естественно, я хочу ощущать радость и удовольствие, а не депрессию и грусть. «То есть ты думаешь исключительно о себе?» — ухмыляюсь я. А я-то думала, она заботу проявляет. «Пф, можно подумать, ты бы делала иначе», — фыркает лисица и вновь подлетает ко мне, тычет лапкой в солнышко. «А вот от наполненности твоего личного резерва зависит то, какими крутыми мы будем в бою». «А мы крутые?» — спрашиваю я, потому что сама никакого резерва и его размеров не ощущаю. Для меня это вообще звучит дико и непонятно. «А это тебе учителя расскажут», — успевает ответить она, прежде чем двери лифта распахиваются. «Ты что там, секретный сейф потрошила? Чего так долго? Я жрать хочу!» — обрушивается на меня хуч. «Ты всегда есть хочешь», — закатывает глаза Керри. Пойдемте, а то скоро комендантский час, А мы тут прохлаждаемся. Я молча киваю, и мы быстрым шагом покидаем общежитие. В разговор сокомандников я вновь не вмешиваюсь, полностью превратившись в слух. Пытаюсь вычленить любую информацию об устройстве академии, потому что чувствую, лимит моих вопросов исчерпан. Если и дальше буду изображать беспамятную деву, неизбежно появятся подозрения в подселении. Они сейчас с меня не сняты, но Керри уже не так внимательно следит за мной. Но, к сожалению, из болтовни ребят узнаю лишь то, что завтра у нас пары у нудного магистра Лурок. Практика по стихийной магии и командная тренировка, для которой Рик выбрал время на портальном полигоне. Мне это вообще ничего не говорит, и я справедливо решаю посвятить свободное время посещению библиотеки. Осталось только ее найти. Мы пересекаем уже опустевшую площадь, сумерки над которой разгоняют многочисленные фонари. Флоренс летит рядом со мной и послушно молчит, только поводит носом в сторону каждого встречного студента. Видимо, продолжает искать достойного претендента на нашу пару. Спустя минут 15 этого марш-броска мы замираем у двухэтажного дома среднего размера. Ряды точно таких же жилищ тянутся вправо и влево, Обозначает территорию боевых звезд. По крайней мере, именно так сказала Керри. На лужайке воткнута табличка с металлической пятилучевой звездой. Я видела такие же у других домов, но там были и золотые, и деревянные фигурки. Добро пожаловать в дом стальных звезд третьего курса! провозглашает Хуч, сбрасывая коробки в просторном холле. Дальше сами, а я попробую раздобыть хавчик. Надеюсь, Арчи еще не все спорол. «Мальчики!» — с извиняющейся интонацией тянет Керри, провожая удаляющуюся спину с дыровика. Я долго привыкала к их словечкам. «Ну что поделать, у нас в команде только ты, я, да Дерек из знати». «Господи, я еще и из высшего сословия, только и этого не хватало. Это же теперь самой нужно следить за речью и манерами, так?» «Так, смотри». Керри тем временем начинает экскурсию по новому жилищу. Мы занимаем левый блок первого этажа. Здесь проживают еще три звезды, вполне сносные ребята. Мы даже вечеринку общую устраиваем на день самоуправления. Она проводит меня по небольшому коридору в просторный зал. Я оглядываюсь и с удивлением отмечаю, что мне тут нравится. Здесь как-то камерно и уютно. Помещение отделано в светлых тонах, на стенах плашки из дерева чередуются с бежевыми обоями. Напротив входа — большое, Во все два этажа панорамное окно, за которым виднеется веранда и, как я понимаю, тренировочный участок. Здесь же в гостиной располагается обширная кухонная зона с П-образным островом. Вокруг него установлено с десяток барных стульев, что говорит о частых посиделках. В центре зала, очевидно, зона для общения, несколько мягких диванов и массивный стол с голопроектором. Именно так бы я назвала эту штуку, потому что прямо над столешницей витает проекция какого-то боя. Пятеро студентов, что сгрудились над картинкой, живо обсуждают каждое действие противоборствующих сторон. Прямо у арочного проема, из которого появились мы с Кири, установлена лестница, ведущая на галерку второго этажа. Я запрокидываю голову, чтобы рассмотреть, что там находится. «Дом поделен на четыре блока», — видимо, интерес поясняет Кири. «Над нами живут ребята Фрэнсиса». Она указывает на паренька, который прямо сейчас хозяйничает на кухне. «Правое крыло занимают звезды Элики и Финна. Я киваю с таким видом, будто все это для меня очень важно и интересно. Хотя ни черта в голове не остается, кроме того, что наверх мне можно и не соваться. «Сейчас позову парней, чтобы помогли занести коробки в нашу с тобой комнату», продолжает щебетать Керри. Ты уж извини, но в блоках отдельных комнат не положено. Будем с тобой жить вместе. Я продолжаю молча кивать, соглашаясь абсолютно совсем. Следую за брюнеткой-хвостиком. Мы проходим в наш блок, который по планировке оказывается уменьшенной копией проектор. Из гостиной ведут четыре двери. Керри открывает первую по правой стороне и показывает мне санузел, состоящий из трех душевых кабинок и отсека с туалетами. «А мы что, делим санузел с мальчиками?» В недоумении оглядываюсь я на свою провожатую. Керри неопределенно пожимает плечами, а из-за спины доносится довольный рык хуча. «Не боись, Неженка, я к тебе в самый пикантный момент не полезу». Он гогочит, и его смех подхватывают еще двое парней, разыгрывающих на проекторе виртуальный бой. «Да к ней вообще лучше не лезть» комментирует один из соседей, долговязый блондин. Опять психоз словит, а потом огребай. Он даже не отрывается от картинки перед ним, и мне становится немного обидно. «Ребята!» Я стараюсь сдерживаться и говорить как можно ровнее. «Понятно, что вы меня не особо любите, но раз уж мы в одной лодке, может, не стоит ее раскачивать?» В гостиной повисает тишина. Оба парня ошарашенно смотрят на меня, а хучно ворачивающий какой-то салат отставляет от себя миску. «Не особо любите?» раздается вкрадчивый голос за спиной, и я резко поворачиваюсь. Рик стоит у входа, привалившись плечом к косяку и сложив руки на груди. Изучает меня острым взглядом голубых, почти прозрачных глаз. У меня от этого волосы на загривке дыбом встают. Я не могу понять, какие выводы делает для себя этот странный парень. Но через секунду Дейрик ухмыляется и надвигается на меня. У меня перехватывает дыхание от того, как угрожающе он выглядит. На каком-то древнем инстинктивном уровне мне хочется сжаться и стать незаметнее. Принять за норму то, что он здесь главный. Краем глаза замечаю, что и Фло следит за ним, но взгляд у нее не испуганный, а заворожённый. «Тебя здесь в принципе не любят, и ты своими собственными поступками шла к такому отношению». Рик проходит мимо, задевая меня плечом. «Арчи, Клифф, сходите в холл, заберите вещи уважаемой Дерри Хиларики, Проявим радушие к нашему пятому лучу». Потому с какой ехидной улыбочкой переглядываются парни, я понимаю, что ничего хорошего ожидать не стоит. И что вся эта демонстрация силы — лишь для того, чтобы сразу поставить меня на место. «Я сама», — чуть дрогнув голосом, заверяю я, — «мне несложно». «Учись доверять своему командиру». Разворачиваясь, говорит Рик: Это мой приказ. И все же стою на своем. А сама краем глаза замечаю, как напрягаются остальные. Керри и вовсе отходят к одной из дверей и машет головой, призывая меня замолчать. Фло, до этого летающая у меня за спиной, прижимается ко мне и осторожно выглядывает у меня из-за плеча. Это мой приказ, по словам чеканит чернявый. Его ноздри раздуваются от гнева, а в следующий момент над ним взмывает образ того самого Грифона, который спас меня в лесу. Я отступаю, распахнув рот от удивления. «Дель!» — восторженно верещит мне в ухо Флоренс. «Дель, помнишь, я говорила, что хуч перспективный? Я передумала. Вот наш истинный». Она бросается в сторону Рика, и я в последний момент отдергиваю себя, чтобы не кинуться за ней следом. Напоминаю себе, что остальные Фло почему-то не видит, зато ее прекрасно видит коготь. Не ожидающий такого приветствия, птиц отшатывается от рыжего снаряда и принимается кружить вокруг хозяина. Но от Флоренс так легко не уйти. Она прыгает перед ним, что-то фырча, и так и норовя приластится. «У тебя что, припадок?» — тем временем спрашивает Рик, внимательно следя за мной прищуренными глазами. Я только сейчас понимаю, как выгляжу со стороны, с глазами на выкате и с открытым от удивления ртом. «Нет, нет, просто голова закружилась», — поспешно говорю я, заметив, что Рик оглядывается, будто почуял догонялки, что затеяли наши перимы. «Если ты так настаиваешь, то я приму вашу помощь». Кажется, по комнате проносится коллективный выдох облегчения. Арчи и Клифф, не сговариваясь, обходят меня и устремляются на выход. По пути в полголоса обсуждают мою выходку, и, как странно то, что я так легко отступаю и даже не закатываю скандала. Мне хочется напомнить им, что я все еще тут, но какой резон? Свое отношение ко мне они уже продемонстрировали. А ну, вернись! раздается разочарованный возглас Фло. Рик, видимо, взявший себя в руки, отзывает перима и коготь растворяется в воздухе. Огорченная Флоренс еще какое-то время летает вокруг него, а я с беспокойством отмечаю, что чернявый ощущает ее присутствие. Он еле заметно ведет головой вслед за ее передвижениями, видимо, еще не понимая, что его тревожит. Дель, пойдем я покажу нашу комнату, зовет Керри, тем самым разряжая обстановку. Я прошмыгиваю мимо застывшего посреди комнаты Рика, но чувствую его взгляд, прицельно бьющий в затылок. Чем же Дель настолько ему не угодила, что он готов был спустить на меня своего грифона? И почему никто не увидел когтя? «Проходи, располагайся. Твоя сторона правая». Керри тем временем на правах полноценной хозяйки показывает выделенную нам спальню. Небольшая комнатка поделена ажурной перегородкой на две идентичные части. И Керри, и мне положены кровать, рабочий стол и большой шкаф. Оглядывая вновь приобретенное имущество, я понимаю, что мне негде разместить весь гардероб Дель. У нее слишком много вещей, а еще и коллекция металлического оружия. Можно будет заказать дополнительный шкаф видимое смятение подсказывает Кири. Но это уже за твой счет дом на это скидываться не будет. Дом? переспрашиваю я. Да, на обустройство общей территории скидываются все проживающие, а вот личные нужды каждого это дело каждого. Ну, это логично, киваю я. Давай этот вопрос потом решим. Я очень хочу отдохнуть. Конечно, конечно, тебе стоит принять душ, доложиться да спать. После инициации вообще лучше как можно больше спать. Я вновь послушно киваю. За сегодняшний день я так часто это делаю, что ощущаю себя китайским болванчиком. Шмыгая мышкой в ванный блок, я поспешно раздеваюсь и встаю под теплые струи. Ты совсем куку. -ку? Тут же раздается над духом ворчливое фырчание. Ни мыла, ни шампуня, ни прости всевидящий полотенце не взяла. Как из ванны выходить будешь? А? Запозданием понимаю. Я так стремилась побыстрее остаться одна, что не позаботилась об элементарном. Одежды вытрусь и ее же надену. бурчу в ответ. Тихий скрип двери заставляет и меня и Флона настороженно замереть. «Дель?» — Раздается вкрадчивый голос Керри. «Я тут тебе полотенце принесла, потом отдашь». «Спасибо». От души благодарю. «Не бери в голову». Она также бесшумно прикрывает за собой дверь, а я победно гляжу на Фло. «Не обольщайся, не нравится она мне», — кривит мордочку Рыжуля. «Слишком добрая». «А тебе бы всех подозревать», — парирую я. «Кто-то же должен сохранять остатки критического мышления». «Спокойно», — осаживаю себя. Пора бы уже понять, что Флоренс всегда будет оставлять за собой последнее слово, и я могу лишь игнорировать ее выходки, тем самым показывая, кто из нас более взрослый. Заканчивая водные процедуры и наспех вытираясь полотенцем, я натягиваю на себя форму и шмыгаю обратно в спальню. Участвовать в вечерних посиделках в гостиной нет никакого желания. С явным облегчением отмечаю, что парни принесли все мои пожитки, и ни одна из коробок не вскрыта и не повреждена. Что на самом деле обнадеживает. Может быть, конфликт исчерпан? Роясь в них обнаруживаю пижамный комплект из черных шорт и топика. Ты действительно спать собралась, удивляется Фло. А что еще мне делать? Наводить мосты со своей командой. У вас явно недружеские отношения? Не сегодня, отрезаю я. Сейчас я не самый дружелюбный человек, голова гудит и требует перезагрузки. Да и сказывается общее напряжение. У меня мелко трясутся руки. Поэтому я плюю на необходимость поговорить хотя бы с Риком. Расставить, так сказать, все точки над «и». Все завтра. Я шмыгаю в постель и накрываюсь мягким пледом почти с головой. Закрываю глаза в надежде, что сон поглотит меня сразу, не даст тревожным мыслям утащить меня в глубокий ум от отчаяния. Но время идет, а я так и не засыпаю. За стенкой слышатся приглушенные разговоры и чей-то смех. Ребята продолжают жить своей жизнью, будто ничего не произошло, будто и не появился в их уютном мерке новый член команды. А может, они и вовсе решили меня игнорировать? Размышления о несправедливости происходящего постепенно перетекают к мыслям о безысходности моего положения. Внутри шевелится страх и самая настоящая паника. А вдруг я сошла с ума, и мне все это кажется? А если не кажется, и я в другом мире, как мне попасть домой? Вдруг не получится. Вдруг я умерла. А-а-а! Ужас от того, что я тут совершенно одна, что ниоткуда ждать помощи, выливается вздавленное рыдание. Я кусаю подушку, стараясь ни единым схлипом не выдать своего состояния. Мне страшно и больно, но я должна выстоять, должна найти выход отсюда. И даже если я впала в кому, катаясь на этих чёртовых сапах, я должна продолжать бороться, просто потому что поражение не в моих правилах. Ох, горе ты моё! Фло, успевшая задремать в моих ногах, перебирается повыше и прижимается к моей груди. Не реви, справимся! От её присутствия рядом разливается умиротворяющее тепло. Я не замечаю, как успокаиваюсь, и засыпаю, видя под веками мягкое оранжевое сияние.